Глава пятая Мы собрались в Афервике, и жалкий король Эгберт был вынужден устроить смотр датского войска и пожелать ему счастливого пути. Он подъехал к реке, где стояли в ожидании корабли, а оборванные гребцы выстроились на берегу и насмешливо глядели на него, зная, что он не настоящий король. За Эгбердом ехали к и Свен, ставшие его датскими гвардейцами, хотя я подозреваю, что работа этой гвардии заключалась в том, чтобы не только оберегать короля, но и не дать ему бежать. Свен, превратившийся из подростка в мужчину, завязал пустую глазницу шарфом, и они с отцом выглядели довольно внушительно. На Кяртоне была кольчуга, за плечом тяжелый боевой топор. У Свена имелся длинный меч, плащ из лисьей шкуры и два браслета. «Они участвовали в резне в Стреншелле", сказал мне Рагнер. Видно, люди, обрушившие свою ярость на монашек Большого Женского Монастыря рядом с Афервиком, приобрели неплохое состояние. Кьяртон, у которого на руках болталась дюжина браслетов, посмотрел Рагнеру в глаза. «Я все еще готов тебе служить». Сказал он, хотя и без той униженности, с какой обращался к Ярлу в последний раз. «У меня уже есть новый рулевой», — ответил Рагнер. Больше он ничего не сказал, и Кьяртен со Свеном проехали дальше, но Свен успел сложить пальцы в недобрый знак. Нового рулевого звали Токи, уменьшительное от Торбьерна. Он был изумительным мореходом, еще лучшим воином и рассказывал байки о том, как ходил со шведами в удивительные земли, где нет деревьев, кроме берез, где зима на долгие месяцы укрывает землю снегом. Он утверждал, будто тамошний народ ест своих детей, поклоняется великанам и имеет на затылке третий глаз. И некоторые из нас верили его росказням. Мы гребли на юг с последними летними приливами, держась, как обычно, берега и высаживаясь на ночлег на голые берега Восточной Англии. Мы направились к реке Темис, и Рагнер говорил, что по ней мы доберемся до северных границ королевства Уэссекс. Флотилии теперь командовал Рагнер. Ивар Бескостный отправился на завоеванные им земли Ирландии, взяв с собой золото, которое Рагнер послал в подарок старшему сыну. А Убба опустошал Далриаду, земли к северу от Нортумбрии. «Там немногим можно разжиться», — заметил Рагнер насмешливо. Но Убба, как и Ивар, скопил столько богатств, завоевывая Нортумбрию, Мерсию и Восточную Англию, что уже не помышлял об Уэссексе. Хотя, как я расскажу в свое время, позже Убба передумал и отправился на юг. Но сейчас его и Ивара с нами не было, и главный удар по Вессексу должен был нанести Хальвден, их третий брат, который вывел сухопутную часть армии из Восточной Англии, собираясь встретиться с нами где-нибудь на Темизе. Рагнер не радовался таким переменам. «Хальвден!» – бурчал он. «Нетерпеливый дурак, он слишком запальчив!» Но Рагнер приободрялся, вспоминая мой рассказ об Альфреде. «Вессексом правили люди, возлагающие все надежды на христианского бога, у которого вовсе не было силы. У нас же имелись Один, Тор, воины и корабли. Через четыре дня мы поравнялись с устьем Темеза и принялись грести против сильного течения, медленно входя в реку. Первое утро пути можно было видеть только северное побережье Восточной Англии, но к полудню размытой полосой на горизонте появился и южный берег, некогда королевство Кент, а теперь часть Уэссекса. К вечеру берега разделяло расстояние в полмили, но смотреть там было не на что, потому что река несла свои воды по плоской заболоченной местности. Мы, по возможности, пользовались приливом и стирали руки о весла, когда такой возможности не представлялось. И вот так, поднимаясь против течения, я впервые в жизни попал в Лунден. Я-то думал, что Эофервик большой город, но по сравнению с Лунденом он казался просто деревней. Раскинувшийся на обширном пространстве, сплошь в дымах от полевых костров, Лунден когда-то был построен в том месте, где сходились Мерсия, Восточная Англия и Уэссекс. Сейчас им правил Бургред Мерсийский, поэтому город был датским, и никто не пытался нас задержать, пока мы приближались к потрясающему мосту, перекинутому через широкий темис. Лунден Я полюбил это место, не так, как любил Бэббонбург, но в Лундоне кипела жизнь, какой я нигде больше не видел, потому что и город не был похож на все остальные города. Альфред как-то раз мне сказал, что здесь нашли пристанище все мыслимые пороки, и я с радостью могу подтвердить, так и есть. Альфред молился за спасение Лундена, а я веселился вместе с этим городом и до сих пор помню, как пожирал глазами два холма, на которых он стоял, пока корабль Рагнера боролся с течением, чтобы подойти к мосту. День был серым, по реке барабанили капли дождя, но мне казалось, что Лунден освещен волшебным сиянием. Вообще-то на двух холмах стояли два города – Восточный построили римляне, и именно здесь мост начинал свой полет над широкой рекой к заболоченному южному берегу. В этой части Лундона стояли каменные здания. Его защищала настоящая стена не из земли и досок, а каменная, высокая и широкая, опоясанная рвом. Во рву было полно мусора, в стене кое-где виднелись деревянные заплаты, в самом же городе крытые соломой лачуги кое-где лепились к стенам высоких римских домов. Тут жили мерсейцы, хотя большинство опасались здесь селиться. Один из мирсийских королей выстроил на вершине холма замок с каменными стенами и большую церковь. Ее нижняя часть была из камня, а верхняя – из дерева. Но в основном народ, словно боясь римских призраков, обустраивался за стенами. В новом, западном городе – из дерева и соломы. Когда-то в старом поселении имелись верфи и набережные, но они давно сгнили, поэтому к востоку от моста реку загромождали коварные гниющие сваи и обломки причалов, торчащие из реки, словно выбитые зубы. Новый город, как и старый, лежал на северном берегу реки. Но лишь на низком западном холме, в половине мили вверх по течению, дома стояли вдоль прибрежной дороги, на усыпанном галькой берегу. Я никогда еще не видел такого грязного берега, воняющего отбросами и дерьмом, заваленного мусором, из которого торчали ребра брошенных кораблей, и никогда еще не слышал такого громкого вопля чаек. Но именно туда шли наши корабли. А значит, сначала нам предстояло миновать мост. Только богам ведомо, как римляне такое построили. Можно было пройти весь Эофервик из конца в конец, и все-таки это было бы меньше длины Лундонского моста. Хотя тогда, в 871 году, мост пришел в негодность, и пересечь его из конца в конец не представлялось возможным. Две арки посередине давно обвалились, хотя опоры все еще держались, и вода завивалась вокруг опор белыми водоворотами. Чтобы построить мост, римлянам пришлось вбить ряды сваев в дно Темеза и в ненадежную заболоченную землю на южном берегу. Сваи эти стояли так близко друг к другу, что вода дыбилась горбом, ударяясь о них и шумом катясь под пролетами моста. Чтобы причалить к грязному берегу нового города, нужно было проскочить в один из пролетов, но все они были слишком узкими, и корабль с веслами там бы не прошел. «Интересно будет попробовать», – без выражения произнес Рагнер. «А у нас получится?» – спросил я. «Они же это сделали!» – он указал на корабли, стоящие на берегу за мостом. «Значит, и мы сможем». Мы стояли на якоре, дожидаясь, пока подойдут остальные корабли. «Франки», — продолжал Рагнер, — «понастроили таких мостов через все свои реки. И знаешь для чего?» «Чтобы ходить с берега на берег», — предположил я. Такой ответ напрашивался сам собой. «Чтобы лишить нас возможности подниматься по этим рекам», — сказал Рагнер. «Если бы я был правителем Лундона, я бы починил мост. Слава англичанам, что они не удосужились этого сделать». Мы проскочили между опорами, дождавшись верхней точки прилива. Перед тем, как пойти на убыль, он максимально повысил уровень воды в реке, и сила потоков, омывающих опоры моста, стала меньше. За это короткое время нам удалось провести под мостом семь или восемь судов. Мы гребли, разгоняясь, неслись на полной скорости к пролету, а в самый последний миг поднимали весла, чтобы протиснуться между гниющими сваями. Еще некоторое время судно двигалось по инерции и таким образом проходило под мостом. Не все корабли удалось провести с первого раза. Я видел, как два едва не погибли. Они ударились о сваи, ломая весла, а потом, под проклятие команды, их отнесло течением назад». Однако летучий змей прошел сразу. Правда, за мостом потерял скорость, но нам удалось выдвинуть переднее весло, чуть сменить курс и дюйм за дюймом отползти от коварного пролета. С уже причаливших кораблей нам кинули веревки, оттащили от моста, а оказавшись на спокойной воде, мы смогли подгрести к берегу. С южного берега, с низких лесистых холмов позади темных болот, за нами наблюдали всадники то были западные саксы. Наверное, они считали корабли, чтобы оценить размеры великой армии. Так называл ее Хальвден – «Великая армия датчан, идущая захватить Англию». Но пока мы были чем угодно, только не великой армией. Нам предстояло ждать в Лундоне, пока придут другие суда, пока по длинным римским дорогам подтянутся воины с севера. Эссексу придется подождать, пока датчане соберутся». И пока тянулось ожидание, мы с Бридой и Рориком исследовали Лунден. Рорик снова был нездоров, и Сигрид не хотела отпускать его с отцом в поход, но Рорик очень этого просил. Рагнер заверил ее, что морской воздух изгонит все болезни, и вот Рорик поехал с нами». Он был бледен, но его не тошнило, и он, как и я, сгорал от желания увидеть город. Рагнер велел мне оставить на борту браслеты и вздох змея. Дескать, в городе полно воров. Сперва мы бродили по новой части Лундона, зловонными переулками, где мужчины обрабатывали кожи, стучали молотками по меди или раскаленному железу, а женщины сидели за ткацкими станками. В одном из дворов резали овец, в лавках торговали горшками, солью, живыми угрями, одеждой, оружием, всем, что только можно было себе представить. Колокола церквей разражались оглушительным звоном каждый раз, когда наступало время молитвы или когда покойника несли на городское кладбище. По улицам рыскали стаи собак, повсюду сидели коршуны. Дым, словно туман, стерился над соломенными закопченными крышами. Я видел телегу, до того тяжело нагруженную тростником для крыш, что она была полностью скрыта под ним, и казалось, будто ворох тростника едет сам. Скребет по дороге, цепляется за стены домов по обеим сторонам улицы, пока два раба орут и хлещут валов, покрытых кровавой пеной. Люди ругали рабов за то, что воз слишком большой, но те продолжали нахлестывать валов. Когда телега снесла порядочный кусок подгнившей крыши, завязалась драка. Нищие были повсюду, слепые детишки, безногие женщины, мужчины с мокнущими язвами на щеках. Здесь был народ, говоривший на неведомых языках, люди в странных нарядах, приехавшие из-за моря. А в старом городе, куда мы отправились на следующий день, я видел двух человек с кожей цвета лесного ореха. Равен потом сказал, что они из Блаланда, хотя он не знал толком, где это. Эти люди носили одежду из плотной ткани, имели при себе кривые сабли и разговаривали с работорговцем, у которого во дворе было полно пленных англичан. Пленникам предстояло отправиться в таинственные земли Блаланда. — А вы трое принадлежите кому-нибудь? — полушутя окликнул нас работорговец. — Ярлу Рагнеру, — ответила Брида. — Он будет счастлив тебя навестить. — Передайте вашему господину мое почтение, — ответил торговец и сплюнул, провожая нас взглядом. Дома в старом городе были поразительные. Римской работы, высокие, крепкие, они впечатляли, несмотря на проломленные стены и провалившиеся крыши. Некоторые имели три и даже четыре этажа, и мы гонялись друг за другом по их пустым лестницам Англичане здесь почти не жили, но по мере того, как пребывала армия, дома заселялись датчанами Брида сказала, что умные люди не станут жить в римском городе из-за привидений, которые обычно водятся в старых домах Возможно, она была права В Офервике я ни разу не видел привидений, но когда она упомянула о призраках, мы забеспокоились и принялись всматриваться в пролет между лестницами, в темный, обнесенный колоннами провал. Мы провели в Лундоне несколько недель, и даже когда пришла армия Хальвдена, не сразу двинулись на запад. Конные отряды отправились за провиантом, но великая армия все еще собиралась. Некоторые ворчали, что мы слишком долго ждем, теряем зря драгоценное время, давая саксам возможность приготовиться, но Хальвден желал дождаться всех. Западные саксы время от времени приближались к городу. Дважды между их всадниками и нашими завязывались схватки, но потом саксы, должно быть, решили, что мы ничего не предпримем до конца зимы. Приближался Йоль, и больше их отряды не подходили близко. «Мы не станем ждать весны», — сказал Рагнер. «Выступим посреди зимы». «Почему?» «Потому что ни одна армия не воюет зимой», — Осклабившись, объяснил он. «Значит, саксы будут сидеть по домам вокруг огня и молиться своему немощному богу, а к весне утрат вся Англия станет нашей». «В эту зиму все мы работали». Я возил дрова, а когда не тащил в город бревна с заросших лесом северных холмов, упражнялся с мечом. Рагнер попросил Токи, нового рулевого, учить меня управлять судном, и тот оказался хорошим наставником. Но увидев, как я повторяю основные фехтовальные приемы, Токи велел их забыть. «В клине и стене щитов побеждает жестокость». «Будет неплохо знать приемы, и хитрость тоже придется, кстати, но побеждает там все-таки жестокость. Возьми вот это». Он протянул мне тесак с широким лезвием, даже шире, чем мой старый. «Мне не понравился тисак. он был гораздо короче вздоха змея и некрасивый, но сам Токи носил точно такой же вместе со своим прекрасным мечом. Он убедил меня, что в клине короткое широкое лезвие лучше всего». «Там нет места, чтобы размахиваться и рубить, зато можно колоть, а короткому клинку нужно меньше места в общей свалке. Пригнись и ударь, целься прямо в пах!» Он велел Бриде держать щит, изображая врага. Я встал слева от токи, и он замахнулся на нее сверху, а она интуитивно подняла щит. «Стой!» – крикнул он, и Брида застыла. «Видишь?» – обратился он ко мне. Твой сосед заставляет врага закрыться щитом, а ты колешь его в живот. Он научил меня дюжине других приемов, и я часто упражнялся, потому что мне это нравилось. И чем больше я упражнялся, тем крепче становились мои мышцы, тем лучше у меня получалось. Обычно мы тренировались на римской арене. Так называл это место Токи, хотя ни он, ни я понятия не имели, что означает это слово. Арена входила в число удивительных, поражающих воображение построек. Представьте себе огромное поле, окруженное кольцом каменной стены, где из швов кладки пробивается трава. После я узнал, что мерсийцы устраивали здесь фолькмод, но Токи сказал, что римляне когда-то использовали арену для боев, в которых гибли люди. Возможно, он рассказал свою очередную байку, но арена была громадной, невообразимо громадной, и от нее веяло тайной. Ее соорудили гиганты, и там мы ощущали себя гномами. Вся великая армия могла бы запросто на ней уместиться, а еще две такие армии расселись бы на каменных ступенях. Пришел Йоль. Начались праздники, и половина воинов блевали на улицах, а мы так и не выступили. Но вскоре после праздников командиры собрались в замке рядом с ареной. Мы с Бридой, как обычно, были глазами равно, а он, как всегда, растолковывал нам то, что мы видели. Совет состоялся в замковой церкви, римской постройке с крышей, похожей на разрезанный пополам бочонок. На своде были нарисованы луна и звезды, но голубая и золотистая краски выцвели и осыпались. Посреди церкви развели огромный костер, от него под крышей клубился дым. Хальфден стоял за алтарем, вокруг него собрались самые уважаемые ярлы, в том числе уродливый человек с тупым лицом, с большой каштановой бородой, без одного пальца на левой руке. «Это Баксяк», — сказал нам Раван. Он называет себя королем, хотя не лучше всех остальных. Как оказалось, Баксик пришел из здания летом и привел 18 кораблей и почти 6 сотен воинов. Рядом с ним стоял высокий, угрюмый человек с седыми волосами и подергивающимся лицом. — Ярл Сидрак, — пояснил Раван. — Наверное, его сын с ним? — Такой худой, — сказала Брида, — с сопливым носом. «Ярл Сидорок-младший, у него вечно течет из носа, а мой сын там?» «Да», — сказал я, рядом с очень толстым человеком, который что-то шепчет ему и посмеивается. «Харальд», — сказал Раун, — «я все гадал, явится ли он, это еще один король». «Настоящий?» — спросила Брида. «Ну, он называет себя королем, но на самом деле правит несколькими грязными полями и стадом вонючих свиней». Все эти люди прибыли из Дании, но явились воины и из других мест. Ярл Френа, который привел отряд из Ирландии, Ярл Осберн, чьи воины стояли гарнизоном в Лундоне, пока собиралась армия. Всего у этих королей и ярлов набралось больше двух тысяч человек. Осберн и Сидрок предлагали пересечь реку и ударить с юга. Тогда, утверждали они, Уэссекс окажется разделенным на две части, и восточную часть, бывшее королевство Кент, можно будет захватить быстро. «В Контворобурге должно быть полно сокровищ», — прикинул Сидрик. «Ведь там находится их главная святыня». «А пока мы идем к этой святыне», — возразил Рагнер, — «нас обойдут сзади. Их силы не на востоке, а на западе. Покорим запад, и Уэссекс падет». А когда пойдет запад, мы сможем захватить Конт-Варабург. Вот об этом и шел спор. Либо захватить менее защищенную часть Уэссекса, либо атаковать главные крепости на западе. Слово попросили два купца. Оба были датчанами, всего две недели назад торговавшими в Регингуме, который стоял в нескольких милях вверх по реке, на границах Уэссекса. Торговцы клялись, будто слышали, что король Этельред и его брат Альфред собирают армии западных графств. По мнению купцов, в объединенной армии будет не меньше трех тысяч человек. «Из которых только три сотни настоящих воинов!» Насмешливо заметил Хайвден, и в ответ мечи и копья застучали о щиты. Эхо все еще отдавалось под сводом, похожим на половинку бочонка, когда вошли новые воины под предводительством очень высокого и крепкого человека в черной накидке. Он выглядел весьма внушительно. Чисто выбритый, свирепый с виду, явно очень богатый. Его черный плащ был заколот громадной брошью и заправленного в золото янтаря. Руки сплошь в золотых браслетах, на шее висел на толстой золотой цепочке золотой молот Тора. Все расступались, пропуская его, оказавшиеся с ним рядом умолкали, и чем дальше он шагал по церкви, тем становилось тише, словно недавнее веселье вдруг показалось совершенно неуместным. «Кто там?» – шепотом спросил Равен. «Кто-то очень высокий», – ответил я. «Весь в браслетах». «Угрюмый!» – вставила Брида. Весь в черном. А, Ярл Гутрум, сказал Равен. Гутрум? Гутрум невезучий. Это при стольких-то браслетах? Гутруму можно отдать целый мир, пояснил Равен. И он все равно будет считать, что его обделили. У него в волосах кость, удивилась Брида. Непременно спросите его, что это такое. Равен явно развеселился, но больше ничего не сказал о кости. Кажется, это было ребро, окованное золотом. Я выяснил, что Гутрум невезучий — датский ярл, зимовавший в Бемфлиоте, местечке на востоке от Лундона, в северной части устья Темеза. Поприветствовав собравшихся вокруг алтаря, он объявил, что привел с собой четырнадцать кораблей. Никто не восхитился». Гутрум, у которого было самое печальное, самое кислое лицо, какое я когда-либо видел в жизни, оглядел собрание с видом подсудимого, ожидающего сурового приговора. «Мы решили», – прервал неловкое молчание Рагнер, – «идти на запад». Решение еще не было принято, но никто не стал спорить. «Те корабли, которые уже миновали мост», – продолжал Рагнер, – «Пойдут вверх по реке, а остальная армия двинется пешком или верхом по суше». «Мои корабли пойдут вверх по реке», — сказал Гутрум. «Они миновали мост?» «Они пойдут вверх по течению», — настойчиво повторил Гутрум, и всем стало ясно, что его флот пока еще за мостом. «Лучше всего выступить завтра», — сказал Рагнер. В последующие дни вся великая армия подтянулась в Лондон, покинув поселение на западе и востоке от города. И чем дольше мы ждали, тем меньше оставалось драгоценных припасов. Я иду на кораблях вверх по течению. Безо всякого выражения повторил Гутрум. Он боится, зашептал мне Раван, что не сможет вывести на лошадях все богатство. Ему нужны суда, чтобы нагрузить их золотом. Зачем брать его с собой? спросил я. Было ясно, что никто не любит ярла Гутрума, его приход оказался нежданным и неуместным, но Равен даже не стал отвечать на мой вопрос. «Гутрум уже здесь, а если он здесь, он примет участие в походе». Это было выше моего разумения, а еще я никак не мог понять, почему Ивар и Убба не приходят завоевывать Уэссекс. Они и вправду были очень богаты и больше не нуждались в сокровищах, но они годами говорили о покорении западных саксов, а теперь оба просто умыли руки. Гутрум тоже не нуждался ни в сокровищах, ни в землях, но считал, что нуждается, поэтому и пришел. Это было очень по -датски. Люди участвовали в походе, если хотели, а если не хотели, сидели дома. У Дачан не было единого правителя. Хальфдан возглавлял Великую Армию, но люди не боялись его так, как двух его старших братьев, поэтому он не мог повлиять на решение других ярлов. Армия, как я понял потом, нуждается в одном предводителе, который ее поведет. Поставь над армией двух начальников, и она станет вдвое слабее. Прошло два дня, прежде чем корабли Гутрума сумели пройти под мостом. У него были красивые суда, длиннее остальных, с черными змеиными головами на носу и на корме. Многочисленные люди Гутрума носили черную одежду и даже щиты красили в черный цвет. Хотя я считал Гутрума самым неприятным из всех виденных мною людей, я не мог не признать, что войско его производит впечатление. Пусть мы потеряли два дня, зато приобрели черных воинов. Да и чего нам было опасаться? Великая армия собралась в разгар зимы, когда никто не воюет. Враг нас не ждал, к тому же вражеские король и принц предпочитали молиться, а не сражаться. Перед нами лежал Уэссекс, и было известно, что это богатая страна. Одна из самых богатых в мире, может даже богаче Франкии населенная монахами и монахинями, чьи монастыри набиты золотом и серебром и просто ждут не дождутся своего часа. Все мы станем богачами. Итак, мы отправлялись на войну. Суда на Зимнем Темзе, Суда, скользящая мимо зарослей камыша, голых ив и безлистой ольхи. Мокрые весла сверкают в лучах бледного солнца. На носах наших кораблей укреплены головы чудовищ, чтобы отпугнуть духов той земли, на которую мы вторглись. А это хорошая земля, с богатыми полями, хотя и пустыми в такое время года. Всех охватило праздничное настроение, которое не портили даже черные корабли Гутрума. Люди прыгали по веслам, точно так, как это делал Рагнер в тот далекий день, когда три его корабля подошли к Бэббонбургу. Я тоже попытался, и все очень веселились, когда я свалился в воду. При взгляде с берега это казалось легко, перескакивать с весла на весло, но стоило грибцу лишь немного шевельнуть веслом, и ты тут же падал, а вода в реке была ужасно холодной. Рагнар заставил меня снять мокрую одежду и надеть его плащ на медвежьем меху, чтобы согреться. Люди пели, корабли шли против течения, далекие холмы на севере и юге постепенно становились ближе к воде. А вечером мы увидели на горизонте на юге первого всадника. Он наблюдал за нами. В сумерках мы достигли Редингума. На всех трех кораблях Рагнера имелось много лопат, по большей части выкованных Эльдульфом, и первой нашей задачей стало строительство стены. Чем больше пребывало судов, тем больше у нас становилось помощников, и к ночи наш лагерь был обнесен длинным и неровным земляным валом, который вряд ли мог стать препятствием для наступающей армии, потому что представлял собой просто невысокую насыпь. Ее ничего не стоило пересечь, но никто не пришел, чтобы на нас напасть. Вэсекская армия не появилась и на следующее утро, поэтому нам удалось сделать стену выше и крепче. Рейдингум стоял вместе в падении реки Кеннет в Темис, поэтому наша крепость была защищена двумя реками. Мы опоясали стеной весь городок, покинутый жителями, в чьих домах и разместилась большая часть корабельных команд. Сухопутная часть армии пока не прибыла, потому что шла по землям Мерсии, по северному берегу Темиза, в поисках Брода, который оказался выше по течению. Наша стена была почти готова, когда они появились. Сперва мы решили, что приближается армия англосаксов, но это оказались люди Харивдена. Они шли с пустынной территории врага. К тому времени мы успели построить высокую стену, поскольку на юге оказались хорошие леса. Свалив деревья, мы выстроили чистокол по всему периметру, который составил 800 метров. Выкопали под стеной ров и залили его водой, пробив каналы в обе реки, а над рвом перекинули четыре моста. Их защищали деревянные форты. Это был основной лагерь. Отсюда нам предстояло и было необходимо двинуться вглубь Уэссекса, потому что при таком количестве людей, а теперь еще и лошадей, за стеной нам грозил голод, если мы не добудем зерна, сена и мяса. Мы привезли с собой много эля, запас муки, соленого мяса и сушеной рыбы, но эти горы провизии убывали с поразительной быстротой. «Когда поэты повествуют о войне, они говорят о клине, воспевают полет стрел и копий, клинок, ударяющий по мечу, героев, павших и уцелевших, но я обнаружил, что на самом деле на войне все зависит от провианта». «Оттого сыты ли люди и кони? Армия, которая лучше ест, побеждает. А еще, если в крепости имеются лошади, необходимо выгребать навоз». Прошло всего два дня с прибытия сухопутной части армии, а у нас уже заканчивалась еда. Два Сидрака, отец и сын, повели большой отряд на запад, вглубь вражеских земель, чтобы найти провизию для людей и лошадей. Но вместо этого нашли войска Беракскира. Потом оказалось, что наша идея напасть среди зимы вовсе не была новостью для саксов. Датчане имели отличных шпионов, их торговцы проникали туда, куда не могли бы проникнуть воины, но и у саксов в Лундоне имелись свои осведомители, которые знали, сколько нас и когда мы выступаем. Итак, они собрали армию, чтобы нас встретить. Еще саксы позвали на помощь жителей Южной Мерсии, где влияние датчан было небольшим. Берекскир лежал прямо на север от уэссексской границы, и жители Берекскира перешли реку, чтобы помочь соседям. Их войско возглавлял олдермен по имени Этельвульф. Был ли это мой дядя? Многие носили имя Этельвульф, но сколько в Мерсии олдерменов с таким именем? Признаюсь, меня охватило странное чувство, когда я услышал это имя, и я подумал о матери, которой никогда не знал. Мне казалось, она должна была быть женщиной бесконечно доброй, бесконечно милой и любящей. И я подумал, вдруг она сейчас наблюдает за мной откуда-нибудь, с небес или из Азгарта, или куда там отправляются наши души в бесконечной тьме. Я понимал, ей никак не может понравиться, что я иду с чужой армией против ее брата, поэтому в тот вечер у меня было скверное настроение. Но скверное настроение было и у всей великой армии. Мой дядя, если Этельвульф в самом деле был моим дядей, разгромил отряд двух ярлов ситроков. Они напоролись на засаду, и жители Беракскира убили 21 дачанина и захватили 8 в плен. Англичане тоже потеряли несколько человек. Один из них попал в плен, но они победили. И дачан не утешило, что у врагов имелся численный перевес». Датчане ожидали победы, а вместо этого им пришлось удирать без столь нужного импровианта. Все были пристыжены и ошеломлены. Датские воины никогда не думали, что какие-то англичане могут их побить. Мы пока не голодали, но у лошадей кончалась сена, которая и без того было не слишком хорошим кормом. Овса совсем не осталось, и нам приходилось косить зимнюю траву, которая еще торчала за стеной. Через день после победы Этельвульфа мы с Рориком и Бридой отправились вместе с целым отрядом в поле, где срезали траву длинными ножами и набивали ею мешки. И тут пришла армия Весекса. Должно быть, их воодушевила победа Этельвульфа, потому что теперь Редингум атаковала целое войско. Об их приближении предупредил донесшийся с запада крик, а потом я увидел несущихся на нас галопом всадников. Они рубили людей мечами, протыкали их копьями, и мы втроем бросились бежать. Я услышал за спиной топот копыт, повернул голову, увидел несущегося на меня человека с копьем и понял, что одному из нас суждено сейчас умереть. Я схватил Бриду за руку, чтобы оттащить в сторону, но тут из-за стены Редингума вылетела стрела и угодила всаднику в лицо. Он дернулся, кровь текла из его щеки. А тем временем люди в панике толпились у двух главных мостов, и всадники англосаксы, заметив это, устремились туда». Мы трое наполовину перешли, наполовину переплыли ров, и два человека вытянули нас, мокрых, грязных и дрожащих, на стену. Перед крепостью теперь царил хаос. Тех, кто резал траву на дальнем конце теперь гнали в центр поля, когда появилась восекская пехота. Отряд за отрядом выходил из леса на горизонте. Я помчался к дому. Достал спрятанный под стопкой плащей вздох змея, надел перевязь и выбежал искать Рагнера. Он ушел на ближайший к Темезу мост. Мы с Бридой заметили там его дружину. «Ты никуда не пойдешь», — сказал я Бриде. «Оставайся с Рориком». Рорик был младше нас. После купания в Орву он непрестанно дрожал. Ему было нехорошо, поэтому я заставил его остаться дома. Брида же пропустила мои слова мимо ушей. Она вооружилась копьем и заметно волновалась, хотя ничего еще не произошло. Рагнер смотрел за стену. Все больше народу подтягивалось к воротам, но Рагнер пока не открывал их, чтобы перейти мост. Он наглянулся назад, посмотреть, сколько у него воинов, и прокричал «Щиты!». В спешке некоторые воины прибежали с одними топорами и мечами и теперь кинулись за щитами. У меня щита не было, но мне и не полагалось здесь находиться, и Рагнер пока меня не видел. А видел он завершение резни. Всадники англосаксы приканчивали последних наших фуражиров. Несколько врагов пали от стрел, но и у датчан, и у англичан было мало лучников. Мне нравились лучники, они могли убивать на большом расстоянии, и даже если стрелы не убивали, они заставляли врага нервничать. Когда стреляют из луков, двигаться приходится вслепую, пряча голову за щитом. Но стрельба из лука требует большого искусства. Кажется, это легко. У любого ребенка есть лук и стрелы, но настоящий лук, способный поразить кабана сотни шагов, это огромная штука из тиса. Чтобы натянуть его, требуется немало силы. И если не упражняться постоянно, стрелы летят куда попало – поэтому лучников у нас всегда было мало. Я никогда не имел дела с луком. С копьем, мечом, топором я был опасен в бою, а вот с луком совершенно бесполезен. Иногда я задумываюсь, отчего мы не остались за стеной. Она была полностью готова, чтобы перебраться через нее, врагу пришлось бы пересечь ров или попытаться пройти по мостам, а делать это пришлось бы под дождем стрел, копий и топоров. У них наверняка ничего бы не вышло, но тогда они осадили бы нас, и Рагнер решил атаковать. И не только Рагнер. Пока он собирал людей у северных ворот, Халивден делал то же самое у южных, а когда оба увидели, что собралось достаточно народу, а пехота врага все еще находится в паре сотен метров от стены, Рагнер приказал открыть ворота и повел людей в бой. Армия англосаксов под огромным знаменем с драконом надвигалась на центральные мосты, очевидно полагая, что устроенная англичанами резня станет преддверием большой битвы. У них не было лестниц, поэтому я понятия не имею, как они собирались преодолеть недавно построенную стену. Но иногда в пылу сражения людей охватывает своего рода безумие, и они совершают неразумные, беспричинные поступки. У васокских воинов не было причины толпиться под средней частью стены, не имея возможности ее преодолеть, но они все равно там толпились, и вот наши бойцы повалили из двух боковых ворот, чтобы атаковать с севера и юга. «Клин — Клин! — ревел Рагнер. — Строимся клином! Всегда слышно, как строится клин или стена щитов. Самые лучшие щиты делают из липы или изывы, и когда воины ставят их нахлёст, раздается деревянный стук. Левая часть твоего щита ложится поверх правой части щита товарища, чтобы врагам, большинство из которых правши, приходилось пробивать двойной слой древесины. Сдвинуть щиты! приказал Рагнер. Он стоял в центре ряда, под своим знаменем, растрепанным орлиным крылом. И на нем был дорогой шлем, выдающий в нем вождя, человека, которого следует убить первым. Рагнер по-прежнему носил шлем моего отца. Прекрасный шлем, выкованный Элдвульфом, с лицевой частью, обрамленной серебром, а еще кольчугу, и опять-таки лишь у немногих имелось подобное сокровище. Большинство же обходилось кожаными доспехами. Враги развернулись нам навстречу, тоже выстраиваясь клином, и я увидел группу всадников, галопом мчащихся под знаменем с драконом. Мне показалось, что я заметил рыжую голову Биотки, значит, и Альфред был там, наверное, среди монахов в черных рясах, которые, без сомнения, молились сейчас о нашей погибели. Клин англосаксов был длиннее нашего, и не только длиннее, но и шире. У нас было по три человека в ряду, а у них по пять-шесть. Здравый смысл говорил, что нам стоит либо остаться там, где мы стоим, и дать им возможность наступать, либо вернуться под прикрытие моста и рва. Но все больше датчан собирались под знамя Рагнера, да и сам Рагнер не собирался рассуждать разумно. «Просто убейте их!» – кричал он. «Просто убейте! Убейте!» И он повел своих воинов вперед. Остальные датчане издали оглушительный боевой клич и двинулись следом. Обычно два клина долго стоят друг против друга, выкрикивая оскорбления и угрозы, набираясь храбрости перед самым жутким моментом, когда дерево врезается в дерево, клинок ударяет по клинку, но кровь Рагнера бурлила, и ему было плевать на все. Он просто шел вперед. В наступлении не было смысла, но Рагнар был вне себя. Его оскорбила победа Этельвульфа, оскорбила, что весерские всадники перебили его фуражиров, и он желал одного, изрубить англосаксов. Каким-то образом это его желание передалось воинам, которые своим шагали в клине. Есть что-то жуткое в людях жаждущих битвы. За миг до того, как с грохотом столкнулись щиты, из наших задних рядов полетели копья. У некоторых воинов было по три-четыре копья, и они метали одно за другим над головами передних рядов. Копья летели и в нас, и я выдернул одно из земли и, собрав все силы, швырнул обратно. Я находился в задних рядах, куда меня оттеснили мужчины, велевшие убираться с дороги, но я все равно шагал вперед вместе с клином, а Брида, недобро улыбаясь, шла рядом со мной. Я снова велел ей вернуться в город, но она в ответ показала язык, и тут раздался оглушительный треск, деревянный гром, это щиты встретились со щитами. Затем я услышал звук копий, вонзающихся в липовые щиты и звон железа, но ничего не видел, потому что был слишком мал ростом. Однако люди передо мной отшатнулись после первого удара, а потом снова рванулись вперед, стараясь пропихнуть острие нашего клина через ряды англосакских щитов. Наш правый фланг загнулся назад, и его окружил враг. Но туда уже спешило подкрепление, и англосаксам не хватило храбрости наступать дальше. В том месте их войска были как раз люди, которые обычно идут в хвосте наступающей армии, где всегда собираются самые робкие. Настоящая битва завязалась впереди меня, и оттуда неслись звуки ударов. Железные умбоны щитов и клинки ударяли от дерева, раздавалось шарканье ног, звон оружия, голоса и вопли боли. Упав на четвереньки, брида впереди пробиралась под ногами мужчин, и я увидел, как она ударила копьем под край вражеского щита. Она угодила человеку в лодыжку, и тот покачнулся, выронив топор. В ряду врагов образовалась дыра, наш строй шагнул вперед, я тоже шагнул, орудуя вздохом змея, как копьем, и целясь в ноги. И тут Рагнер издал могучий рев, долетевший до самого Асгарда. Он требовал сделать еще одно, последнее усилие. Мечи рубили, топоры вздымались и падали, и я чувствовал, как враг отступает перед яростью северян. Бог услышал нас. На траве теперь была кровь, столько, что земля стала скользкой, и наш строй, перешагивая через тела, устремился вперед. Брида осталась позади. Я увидел, что руки ее все в крови, стекающей по длинному древку копья. Она лизнула кровь и хитро мне улыбнулась. Люди Хальфдена бились сейчас на дальнем краю вражеского войска, и шум битвы там вдруг сделался громче, а англосаксы отступали под натиском Рагнера. Но один человек, высокий и крепкий, все еще сопротивлялся. На нем была кольчуга, подпоясанная красным ремнем, и шлем, еще лучше, чем у Рагнера, с выгравированным серебряным кабаном. На миг мне показалось, что это сам король Этельрет но тот человек был слишком высоким. Рагнер заревел, чтобы его люди расступились, замахнулся мечом на врага в чудесном шлеме, но тот прикрылся щитом, а потом ударил сам. Рагнер принял удар на свой щит и выбросил щит вперед, стараясь достать врага. Англичанин отступил, споткнулся о мертвое тело, и Рагнер поднял меч над головой, словно собираясь прикончить быка. Лезвие уже падало вниз, когда толпа врагов кинулась на помощь своему лорду. Их встретили датчане, щит на щит. Рагнер взревел, возвещая о своей победе, и пронзил упавшего человека. «Вдруг не осталось больше саксов, которые бы нам сопротивлялись?» Их король и принц в окружении священников верхом неслись прочь, а мы улюлюкали и проклинали их, и кричали, что они бабы, что они дерутся, как девчонки, что они просто трусы. Потом мы отдыхали, переводя дух на залитом кровью поле, где тела наших воинов лежали среди тел врагов. Рагнер увидел меня, увидел Бриду и засмеялся. «А вы что здесь делаете?» Вместо ответа Брида потрясла окровавленным копьем. Рагнер посмотрел на вздох змея и увидел испачканное кровью лезвие. «Болваны!» – нежно сказал он. «Наши воины привели пленного англосакса и заставили опознать человека, убитого Рагнером». «Кто это?» – спросил Рагнер. Я перевел вопрос. Англичанин перекрестился. «Это лорд Эдельвульф. Я хранил молчание. «Что он сказал?» – спросил Рагнер. «Это мой дядя», – ответил я. «Эльфрик!» Рагнар поразился. «Эльфрик из Нортумбрии?» Я покачал головой. «Брат моей матери», – пояснил я. «Это Вульф из Мерсии». Я не знал, брат ли это матери или же какой-то другой Этельвульф из Мерсии, но я был уверен, что это мой кровный родственник, человек, одержавший победу над ярлами-сидроками. Рагнер, отомстивший за недавнее поражение, взвыл от радости, а я смотрел в лицо мертвеца. Я никогда не знал его, отчего же мне так грустно. У него было вытянутое лицо со светлой бородой и подстриженными усами. «Приятный человек», — подумал я. «Он был членом моей семьи. Странно, что я не знал никакой другой семьи, кроме Рагнера, Равна, Рорика и Бриды». Рагнер велел своим людям снять с Этельвульфа доспехи, забрал дорогой шлем, но поскольку Олдерман храбро сражался, Рагнер оставил на трупе остальную одежду и вложил ему в руку меч, чтобы боги приняли душу Мерсейца в большой зал, где смельчаки пируют вместе с Одином. Наверное, Валькирии и вправду забрали душу Олдермана и Этельвульфа, потому что на следующее утро, когда мы вышли хоронить мертвецов, его не нашли. Потом, гораздо позже, я узнал, что это действительно был мой дядя. А еще я узнал, что кто-то из его воинов ночью прокрался на поле, нашел тело и увез домой, чтобы похоронить по христианскому обряду. Возможно, это правда. Но может статься, что этот Вульф все-таки пирует вместе с Одином. Мы видели, как бежали англосаксы, но мы по-прежнему были голодны. Поэтому пришла пора отобрать у врага еду. Почему я сражался на стороне датчан? В жизни каждого встречаются вопросы без ответов. И этот вопрос я постоянно задаю себе, хотя вообще-то никакой загадки тут нет. Мой юношеский разум видел в противном случае лишь одну перспективу – сидеть в каком-нибудь монастыре и учиться читать. А если над мальчишкой нависнет подобная угроза, он будет сражаться как дьявол, лишь бы не протирать коленками каменный пол и не царапать значки на глиняных пластинках. К тому же у меня был Рагнар, которого я любил. Он отправил три корабля на другой берег Темиза в поисках сена и овса в Мерсийских амбарах и нашел достаточно для того, чтобы к тому времени, как пришло время марша на запад, наши кони были в хорошем состоянии. Мы шли к Эббандуне, еще одному приграничному городу на Темизе, между Уэссексом и Мерсией, туда, где англосаксы, если пленник не соврал, хранили свои припасы. «Захватим Эббандуну, и у Этельреда не останется еды. Уэссекс падет, Англии больше не будет, и Один восторжествует». Сначала, правда, требовалось сломить сопротивление армии англосаксов. Но мы вышли всего спустя четыре дня после победы под стеной Редингума и пребывали в блаженной уверенности, что враги обречены». Рорик остался, потому что снова заболел, и многие заложники тоже остались в Редингуме под охраной небольшого гарнизона, который сторожил наши драгоценные корабли. Остальные отправились с армией пешими или верхом. Я был в числе сопровождавших армию подростков, и наша задача в бою состояла в том, чтобы подносить щиты, которые затем передавали из задних рядов в передние. Во время боя щиты разбивались в щепки. Я часто видел воинов, у которых в правой руке был меч или топор, а в левой ничего, кроме железного умбона от щита с обломками дерева. Брида тоже ехала с нами, сидя на лошади Равна за спиной у старика. И некоторое время я шел рядом с ними и слушал, как равен пробует читать первые строки поэмы под названием «Падение западных саксов». Он успел перечислить имена героев, описать, как они готовятся к битве, и тут один из этих героев, мрачный Ярл Гутрум, поравнялся с нами. «Хорошо выглядишь», – приветствовал он равно таким тоном, словно хотел сказать, что это ненадолго. «Мне этого не видно», – ответил Равн. Он любил пошутить. Гутрум, закутавшись в черный плащ, глядел реку. Мы двигались среди невысоких холмов, и даже в зимнем освещении река была великолепна. «Кто станет королем Уэссекса?» – спросил Гутрум. хальфдан насмешливо предположил Раван. «Большое королевство», – мрачно произнес Гутрум. «Ему бы кого-нибудь постарше». Он угрюмо поглядел на меня. «Кто это?» «Ты забываешь, что я слеп», – сказал Равен. «Который это?» Который это? Или ты спрашиваешь, кто из людей постарше станет королем? Может, я? Нет, мальчик, который ведет твою лошадь. Кто он? Это Ярл Утрат, с пафосом ответил Раван. Он понимает, как важны поэты, чьих коней достойны водить только ярлы. Утрат? Сакс? Ты Сакс, утрат? Я дочанин, ответил я. К тому же дачанин, который обогрел кровью свой меч под Регингумом, заявил Раван. обогрел его Гутрум кровью англичан. Это было язвительное замечание, потому что люди Гутрума, воины в черном, не сражались тогда под стеной. А кто девочка у тебя за спиной? Брида, ответил Раван, Она когда-нибудь сделается колдуньей и поэтом. Гутрум не нашелся, что на это ответить, и некоторое время изучал гриву своей лошади, а потом вернулся к прежней теме. Рагнар не хочет стать королем. Рагнар хочет убивать, ответил Раван. Мой сын нечеславен, ему бы хохотать над шутками, разгадывать загадки, пить, раздавать браслеты, спать с женщиной, вкусно есть и поклоняться Одину. Васексу необходим сильный человек. Туманно заявил Гутрум. Человек, который понимает, как именно управлять. «Ты, похоже, говоришь о муже, главе семьи», — сказал Равн. «Мы возьмем их крепости, но половина земель останется нетронутой. Даже в Нортумбре лишь половина гарнизонов наша. Мерсия отправила войско в Эссекс, а ведь считается, что мерсийцы на нашей стороне. Мы победим, Равн, но мы не завершим работу». «И что необходимо, чтобы ее завершить?» – спросил Раван. Больше людей, больше кораблей, больше смертей. – Смертей? – Надо перебить их всех! – воскликнул Гутрум с неожиданной страстностью. – Всех до единого! Не оставить в живых ни одного сакса! – Даже женщин? – поинтересовался Раван. Можно оставить некоторых помоложе, – проворчал Гутрум, затем хмуро поглядел на меня. – На что ты уставился, парень? «На вашу кость, господин!» Я кивнул на костяшку, окованную по краям золотом, болтающуюся в его волосах. Он прикоснулся к этой кости. «Ребро моей матери», — пояснил он, — «она была хорошей женщиной, удивительной женщиной, и шла со мной, куда бы я ни направлялся. А ты, Равун, мог бы сложить песню о моей матери. Ты ведь знал ее, верно?» «Да, знал», — осторожно ответил Раван. «Знал слишком хорошо, и, боюсь, моих дарований не хватит, чтобы воспеть столь исключительную женщину». Гутрум невезучий не заметил насмешки. «А ты попытайся», — посоветовал он. «Ты же можешь попробовать, а я дам тебе много золота, если ты служишь о ней хорошую песнь». «Он ненормальный», — подумал я. «Он свихнулся, как сова в полдень». Но я тут же о нем забыл, потому что впереди появилась армия Уэссекса. Саксы преградили нам дорогу и вызывали на бой. Знамя с драконом Уэссекса развивалось на вершине длинного пологового холма, на который взбегала дорога. Чтобы попасть в бандуну, находившуюся неподалеку за холмом, нам пришлось бы с боем подниматься на склон и переваливать на ту сторону. Однако на севере, там, где холмы понижались, уходя к реке Темис, тянулась другая дорога, значит, мы могли бы обогнуть позиции врага, а противнику, чтобы помешать нам, пришлось бы тогда спуститься и дать бой на равнине. Харивдан собрал датских вождей, и они долго советовались, но никак не могли решить, как же поступить. Кто-то хотел атаковать холм и перебить врага на месте, но большинство считали, что лучше драться на плоском лугу у реки. В итоге Ярл Гутрум невезучий убедил всех сделать и то, и другое. Это означало, что армию придется разделить, но мне это решение все равно показалось чрезвычайно мудрым. Рагнар, Гутрум и оба ярла Сидрака должны будут спуститься на луг, словно собираясь обогнуть занятый врагом холм, а Хальфдан, Харальд и Бексик останутся на возвышении и будут наступать вверху по склону, туда, где развивается знамя с драконом. Тогда враги усомнятся, стоит ли нападать на Рагнара, ведь войско Хальфдана может зайти им в тыл. «Скорее всего», – беспечно сказал Рагнар. «Они вообще не станут драться, а вернуться в Абандуну, где мы сможем их осадить. Лучше пусть сидят в крепости, чем слоняются под ее стенами». «Но все равно армию лучше не разделять», — сухо заметил Раван. «Это всего лишь англосаксы», — отрезал Рагнер. Время перевалило за полдень, а поскольку стояла зима, день был короткий, и у нас почти не оставалось времени до заката. Но Рагнер считал, что оставшегося времени более чем достаточно, чтобы расправиться с войсками Ательреда. Люди прикасались к своим амулетам, целовали рукояти мечей и щиты, а потом мы спустились с холма и пошли по промерзлой траве к реке. Здесь нас неплохо прикрывали голые деревья. И время от времени я замечал, что войска Хальфдана продвигаются к вершине холма, а англосаксы их поджидают. Значит, план Гутрума действовал, и мы запросто сможем обойти врага с севера». «И тогда нам останется только подняться на холм у них за спиной, и мерзавцы окажутся в ловушке», – сказал Рагнер. «Мы перебьем всех!» «Одного надо будет оставить в живых», – сказал Равен. «Одного? Зачем?» Разумеется, чтобы он поведал о случившемся остальным. Ищи их, поэта. Он должен быть красивым. Найди его и не дай ему умереть. Рагнер засмеялся. Нас должно быть было около восьми сотен, чуть меньше, чем оставшихся с Хальфданом, а армия врага была больше двух наших армий вместе взятых. Однако у нас воинами были все». А большую часть фирда англосаксов составляли фермеры, которых заставили идти на войну. Поэтому мы не ожидали ничего, кроме победы. Но когда наша половина армии вышла из-под дубов, мы увидели, что враг поступил точно так же. Разделил свое войско надвое. Одна половина поджидала на холме Хальдана, а вторая двинулась нам навстречу. Наших противников возглавлял Альфред. Я догадался, что это он, увидев рядом с ним рыжую голову Биоки, а затем в битве заметил и вытянутую взволнованную физиономию самого Альфреда. Его брат, король Этельред, стоял на холме, но вместо того, чтобы ждать нападения Хальфдена, сам двинулся вперед. Саксы, судя по всему, жаждали победы. И мы отдали им эту победу. Наше войско построилось клином, чтобы атаковать. Мы призывали Одина, издавали боевые кличи, наступали, но ряды англосаксов не дрогнули, не побежали, а наоборот, быстро пошли вперед. И началась кровавая резня. Равун постоянно повторял мне, что все предопределяет судьба. Нами правит Рок. Три пряхи сидят у подножия Древа Жизни и придут нити нашей судьбы. Мы для них просто игрушки, и хотя нам кажется, будто мы сами делаем выбор, наши судьбы просто нитки в руках трех прях. Судьба это все. И в тот день, хотя я сам того и не знал, моя судьба сделала решающий поворот. Что сказать о битве вместе, называемом англосаксами холмом Эска? Кажется, Эск был когда-то таном этих земель, и в тот день его поля были хорошо удобрены кровью и плотью. Поэты могут сложить тысячи строк, рассказывая, что случилось, но битва есть битва. Люди умерли. Клин – это пот, страх, теснота, слабые удары, сильные удары, крики и жестокая смерть. На самом деле на холме Эска шло два сражения. Одно наверху, второе внизу, и погибших было очень много. Харальд и Баксик погибли. Сидрак-старший видел гибель сына перед тем, как ему самому перерезали горло. С ним погибли Ярл Осберн, Ярл Френа и много других славных воинов. Христианские священники взывали к своему богу, прося его придать силы англосаксонским клинкам. И в тот день Один спал, а христианский бог бодрствовал. Нам пришлось отступить. И на вершине холма и у реки нам пришлось отступить. Только потому, что враги устали, нас не перебили всех, и выжившим позволили уйти, бросив своих мертвых товарищей в лужах крови. Среди мертвецов был и Токи. Рулевой, так хорошо владевший мечом, погиб во рву, за которым нас ждал Клин Альфреда. Рагнар с лицом заритым кровью, с его распущенных волос стекала кровь врагов, не мог в это поверить. Англосаксы хорошо поглумились над нами. Они дрались как черти, как безумцы, как люди, которые знали, что их будущее решалось в тот короткий зимний день. И победили нас. Судьба правит всем. Мы были разбиты и возвращались в Редингу.